Валерий Большаков Целитель Новый путь Особая благодарность за консультацию и конструктивную критику Владимиру Пастухову Пролог Суббота, 27 сентября 1975 года Ночь, Первомайск, улица Дзержинского С мглистого неба, склокоченного неряшливыми тучами, накрапывал дождь. Шкальливый ветер сквозил по улицам, выхватывая зонтики и швыряясь мокрым опадом. Самая подходящая погода для убийства. «Направи нас, Господи, и помилуй!» Угрюмый темнолицый водитель с розовым шрамом на щеке нахохлился, отрешенно перебирая четки. Его глубоко запавшие глаза цвета пасмурной выси созерцали божий мир, словно выглядывая из бойниц. Настороженно рыскали вдоль и поперек дворика, шарили по наружным лестницам с точенными балясинами, обыскивали галереи, где на веревках никло белье. — И жизнь вечную даруй нам! — зевая договорил чернявый мужичок, Ёрзавший на переднем сиденье. Темнолицый сжал зубы и затеребил четкий живее, Погружаясь в бездумное ожидание. Однозвучно скрипят дворники, обмахивая ветровое стекло. Ровно урчит движок, иногда сбиваясь, Словно мучимый тахикардии. Багряный кленовый лист смаху налипает На бледно-голубой капот жигулей. Внезапно сучковатые пальцы, размеренно оглаживавшие бусины, замерли. В приоткрытое окошко накатил дробный лестничный гул, выбитый резвыми ногами. Рослый светловолосый крепыш в джинсовом костюме ссыпался по ступенькам и юркнул в зеленый пикап. С дизайнерской решетки радиатора блеснула синим изжевская эмблема. «Он вроде...» Ждущий встрепенулся чернявый, хватаясь за Смит Вессон. Он, — буркнул водитель, — и резко осадил суетливого напарника. Не здесь. а где? Где надо? Темнолицый, пальцем оглаживая шрам, неотрывно следил за джинсовым молотчиком Вскоре Иш газанул и мягко тронулся. Было видно, как с темных узорчатых шин спадают налипшие корочки грязи. «За ним!» — хищно ощерился чернявый. Барабан револьвера вкратчиво щелкнул, откидываясь на ладонь. «Быстрее, а то упустим!» Водитель «Жигулей» молча вырулил подарку бодая бампером сырые потемки, и увязался за зеленой машиной. «Когда крикнул «Давай!» «Поравняешься с ним окно в окно!» — быстро проговорил стрелок, запихивая в камеры тупоносые патроны. «Сразу после акции...» «Гарри!» Человек за рулем сумрачно кивнул, перекосив лицо. Туманившиеся моросью улицы держали его в напряжении, и только глухой мост дал отдых нервам. За пролетами из грубого бетона теснились разлапистые опоры, обвисшими проводами затягивая небесную хмарь, извивались шипящей трубой, тяжко приседали железнодорожные мосты. Промзона. Пикап, бодро катившийся впереди, вырисовывался четко, как в оптическом прицеле. «Давай!» Блекло голубой жигуль, дисциплинированно мигая поворотниками, пошел на обгон. «Ну же, ну!» Чернявый кусал губы от греховного нетерпения. Ягазливо закрутив ручку... Он опустил стекло, исписанное косыми рощерками дождя. В салон дунуло свежестью. Занесло, закружило бисеринки небесной влаги. Шершовая ладонь согрела рубчатую рукоятку магнума. Большой палец привычно взвел курок. «Пора!» Курносый профиль за боковым окном пикапа стыл в последнем замешательстве. Грохнул выстрел. Пуля сорок четвертого калибра вынесла стекло и погасила юный облик. Я вскинулся на постели, часто дыша. Сердце мячиком прыгало в груди, дрожащие пальцы оттерли потный лоб. Ух, кошмар какой-то! Мой рот перетянуло жалкой растерянной усмешкой. Ага, и не надейся, ничего тебе не приснилось. Я шумно выдохнул. Не сон это был, не сон. Сновидение всегда расплывчато и смутно, а тут, как будто в заправду развалился на заднем сиденье тех самых «Жигулей» и смотришь кино с собой в главной роли. Блондинистый крепыш, это же я! Мысли мельтешили, запутывая сознание. Вангую? Чтоб ты еще придумал! Натянуто, с дозвоном в голосе заворчал, сползая на ковер. «Двадцать раз отжаться на пальцах и планочку!» Вдоволь утомив плоть, я смирил разгулявшийся дух и босиком прошлепал к окну. Город спал, погруженный в синюю тьму. По мокрому асфальту расходились круги света уличных фонарей, тусклого и маслянистого. Облачная муть застила звезды, а вот с солнцем этот номер не проходил. Небо за южным бугом начинало сереть, обещая дивную зарю. Сонно моргая, я смотрел на восток. Оттуда, просыпая секунды, роняя минуты, накатывал новый день. Наступало будущее. Не удержавшись на мелкой волне пафоса, я длинно зевнул. Часа два до подъема у меня точно есть.